Послесловие автора Вам понравился 17-й том «Непутевого ученика в школе магии» Первая часть конференции главных кланов А в этот раз главным был не экшен Вместо него я попытался представить Много компонентов, вызывающих Любовь и ненависть Ложь Не все мужчины и женщины настроены пессимистично По поводу возникновения пары номер один Думаю, большинство скорее рады И поздравят их А те, кто полагал, что их свели без достаточных на то оснований Посчитают это нормой А что до самой пары, будет чудесно, если люди их благословят. Любовные отношения формируются не так уж редко между друзьями и знакомыми, а именно этого можно ожидать от горя соперников. В реальном мире уж точно. Большинство ждет этого и от вымышленных миров. Что до некоторых, кого заставляют быть вместе родители, как насчет этого? Думаю, автор сам должен обручиться до того, как они официально станут парой. Но в данном случае, воздержись от спойлеров, «Сама особо должна быть благодарна за возможность сделать это. Хотя многие расцветают слишком поздно. Но, думаю, воздержусь от спойлеров, это сильно мешает. Истинные чувства отложим в сторону». Через год в истории появилась Илина, хотя на нынешних иллюстрациях она немного изменилась. Поскольку об этом персонаже легко рассказывать, мне очень хотелось написать о ней побольше. Однако, пока она еще не выехала из Америки, она появилась на сцене ненадолго, но в этот раз, возможно, это и все. Овы. Что ж, следующая книга будет второй частью конференции главных кланов, арка разделена на три тома, как и арка-гость. Похоже, будет и содержимое. Можно ведь сказать, что игры Out of Order и Lost Zero похожи. Выходившие только в Японии игры по непутем учеников в школе магии. Ладно, не буду больше пытаться не спойлерить. Ждите возможности насладиться второй частью конференции главных кланов. Сато читал Адреналин.